Глава седьмая. Свет во тьме. Известие, которое нам принёс Лестрейд, было так неожиданно и так важно, что все мы были прямо ошеломлены и невольно умолкали. Грегсон в первую минуту порывисто вскочил с места, опрокинув стакан с виски. Я ограничился тем, что молча наблюдал за Шерлоком холмсом который стиснул губы и нахмурил брови. — Из Тангерсона также, — прошептал он. «Дело осложняется». «Оно и без того было очень запутано», — заворчал Лестрайт, опускаясь на стул. «Но я вижу, что попал на настоящий военный совет». «Вы... вы уверены, что это правда?» — пролепетал грексон «Я был в его комнате», — ответил Лестрайт. «Я первый открыл преступление». «Мы только что выслушали мнение Грэгсона об этом деле», — заметил Холмс. Не будете ли вы так добры рассказать нам теперь все то, что видели и слышали?» «Охотно», — ответил Лестрейд. «Я должен сознаться вам, что был почти убежден в причастности Стангерсона к убийству Дребера. Но последнее событие доказало мне мою ошибку. С этой идеей я принялся разыскивать Стангерсона. Его видели в последний раз вместе с патроном на Эустонской станции вечером 3-го числа. В 2 часа ночи Дребер был найден мертвым на Брикстон-Роуд. Следовательно, первейшей важностью было узнать, как провел время Стангерсон от 8 часов до момента, когда было совершено преступление и куда он делся. Я телефонировал Ливерпуль, описав приметы Стангерсона и поручив внимательно следить за всеми отплывающими на американских пароходах. Со своей стороны я принялся обшаривать все гостиницы и меблированные комнаты поблизости Эустонской станции, потому что я подумал, что если Стангерсон и Дребер почему-либо расстались в роковой вечер. Первый должен был переночевать где-нибудь поблизости, чтобы наутро, явившись на станцию, подождать своего компаньона. «По всей вероятности, они условились о месте свидания, расставаясь вечером», — заметил Холмс. «Я также подумал об этом и провел вчера весь вечер в поисках, к сожалению, не увенчавшихся никаким успехом. Сегодня рано утром я продолжал свои поиски и к пяти часам очутился в гостинице «Холидэй» little Джордж. На мой вопрос, не здесь ли остановился мистер Стангерсон, я получил утвердительный ответ. «Вы, вероятно, тот самый господин, которого он ищет вот уже второй день», — сказал мне слуга. «Где он в настоящее время?» — спросил я. «У себя наверху. Он приказал не выходить к нему раньше 9 часов». «Мне нужно повидать его сию минуту», — сказал я, подумав про себя, что при моем неожиданном появлении он растеряется и чем-нибудь выдаст себя. Привратник вызвался проводить меня наверх. Комната, которую занял Стангерсон, находилась на втором этаже, и в нее нужно было идти через небольшой коридорчик. Человек указал мне дверь и собирался уже спускаться вниз, как вдруг моим глазам представилось такое ужасное зрелище, что сердце моё дрогнуло, несмотря на мою многолетнюю полицейскую практику. Из-под дыри вытекала тоненькая струйка крови, образовавшая целую громадную лужу на противоположной стороне коридора. Я невольно вскрикнул, что заставило привратника вернуться назад. Ему сделалось дурно при виде такой массы крови. Дверь в комнату была заперта изнутри ключом, но мы совместными усилиями вышибли её плечами и кулаками. Возле открытого Настя окна лицом вниз лежал труп человека, одетого в одну ночную сорочку. Смерть наступила, по-видимому, некоторое время тому назад, потому что тело уже окоченело. Привратник перевернул труп вверх лицом и узнал в нём жильца, который под именем Стангерсона снял комнату два дня тому назад. «Смерть последовала от удара кинжалом в левую сторону груди. Удар был нанесен с такой силой, что проколол сердце насквозь. И странное дело, как вы думаете, что мы нашли возле трупа?» Я почувствовал, как дрожь побежала по моему телу, как бы в предчувствии чего-то мрачного и дикого. «Слово раха написанное кровью», — ответил Холмс. «Именно», — произнес дрогнувшим голосом Лестрейд. Мы все переглянулись в молчании. Этот неизвестный убийца действовал так методически, и непонятно, что его преступление вследствие этого делалось еще более ужасным. Мои нервы напрягались до крайности перед этой тайной. «Убийцу видели», — продолжал Лестрейт. «Мальчик-молочник, отправляясь в свою молочную, пробирался узким проходом, отделявшим гостиницу от конюшен». Он заметил, что деревянная лестница, обыкновенно валявшаяся на земле, была приставлена к широко открытому окну второго этажа. Пройдя мимо, мальчик оглянулся и увидел какого-то человека, который спускался по лестнице. Человек спускался так медленно и так естественно, что мальчик принял его за слесаря или за какого-нибудь другого ремесленника, работающего в гостинице. Поэтому он не обратил на этот инцидент внимания и только подумал, что этот субъект начинает работать что-то уж очень рано. Мальчик припомнил, что человек этот был высок, красен лицом и одет в длинное пальто. Он, вероятно, некоторое время оставался после совершения преступления в комнате, потому что я нашел кровь в рукомойнике, где он мыл руки, и кровь на углу простыни, о которой он обтер кинжал. Я бросил быстрый взгляд на Холмса, услышав описание наружности убийцы, совершенно тождественное тому, какое он дал мне. Но на его лице я не заметил ни малейшего признака торжества, ни даже удовлетворенности. «Не нашли ли вы какого-либо следа в комнате, который указал бы на убийцу?» — спросил он. «Никакого. В кармане Стангерсона мы нашли кошелек Дребера, что было, очевидно, привычной вещью, так как первый всегда заведовал расходами в пути. В кошельке было что-то около 200 фунтов». Какие бы ни были мотивы этих преступлений, ясно до очевидности, что они совершены не ради грабежа. Кроме кошелька, в карманах убитого мы нашли телеграмму из Кливленда, посланную уже с месяц тому назад. Вот что было в ней. Дг уехал в Европу. Подписи не было. И больше ничего? Ничего особенного. Книжка, которую несчастный читал перед тем, как заснуть, и трубка валялись на стуле возле постели. На столике стоял стакан с водой, а на подоконнике деревянная коробка, в которой находились две пилюли. Вдруг Шерлок Холмс вскочил, испустив крик восторга. «Вот моё последнее звено! — воскликнул он. — Всё теперь ясно!» Оба полицейских с удивлением поглядели на него. «Видите ли, — продолжал мой друг конфиденциальным тоном, — теперь я держу в руках все нити этой запутанной истории». Конечно, мне недостает еще нескольких деталей, но я также уверен в истинности происшествий, случившихся с момента, когда Стангерсон и дребер расстались, и до момента, когда труп последнего был найден, как если бы я лично присутствовал при этом. Вы взяли пилюли с собой? — Вот они, — ответил Лестрайт, показывая маленькую белую коробочку. — Я их взял вместе с кошельком и телеграммой, чтобы передать суду в числе вещественных доказательств. «Но я чуть не оставил пилюли на месте, потому что, признаюсь, придал им мало значения». «Дайте их мне», — сказал Холмс. «А теперь, доктор», — продолжал он, обращаясь ко мне, — «скажите нам, имеют ли эти пилюли обычный вид лекарственных?» Конечно, это не были лекарственные пилюли. Жемчужно-белого цвета они были маленькие, круглые и почти совершенно прозрачные. — Они так легкие и прозрачные, — заметил я, — что должны растворяться в воде. — Именно, — ответил Холмс. — А теперь пойдите, принесите сюда этого несчастного старого терьера, который болен уже давно, и которого вчера хозяйка вас просила отравить, чтобы положить конец его мучениям. Я вышел и вернулся с собачкой на руках. Её тяжёлое дыхание и стеклянные глаза показывали, что конец её близок. И в самом деле его белая, как снег, мордочка доказывало, что он давно уже перешел предел положенной природой и долговечности собак. Я положил собачку на подушку возле камина. «Теперь я разрежу надвое одну из этих пилюль», сказал Холмс, взяв перочинный нож и сопровождая слова действием. «Одну половинку я снова уберу в коробку, чтобы воспользоваться ею впоследствии, а другую опускаю в стакан» в котором находится немного воды. Вы видите, что наш друг доктор Ватсон прав, и что пилюли растворяются в воде совершенном. — Все, что вы делаете, может быть, и очень интересно, но я не вижу связи между всем этим и смертью Джозефа Стангерсона, — сказал Лестрайт, обиженно подозревая, не смеются ли над ним. — Терпение, мой друг, терпение. Вы сами скоро убедитесь, насколько это касается нашего дела. Теперь я добавлю в воду немного молока, чтобы сделать питьё более вкусным. Говоря это, Шерлок вылил содержимое стакана в полоскательную чашку и поставил её перед собакой, которая проглотила питьё в несколько глотков. Серьёзный вид, с которым Шерлок проделал все эти манипуляции, сильно подействовал на нас, и мы все стояли молча, ожидая каких-то удивительных результатов, но ничего не произошло. Собачка лежала, растянувшись на подушке, по-прежнему с усилием дыша, но, очевидно, не ощущая ни ухудшения, ни улучшения, приняв небольшую дозу лекарства Шерлока. Последний вынул часы, но минуты проходили за минутами, не принося никакой перемены. Выражение скуки и разочарования возникло на подвижном лице Холмса. Он кусал губы, постукивал пальцами по столу, проявляя явную раздраженность. Его волнение было так сильно, что я почувствовал себя обиженным за него, в то время как два полицейских агента, довольные его явной неудачей, иронически улыбались. «Невозможно, чтобы это было простое совпадение», — воскликнул Холмс, порывисто вскакивая и бегая по комнате. «Это невозможно. Пилюли, которые я заподозрил в деле Дреббера, снова появляются на сцене в деле Стангерсона». «Однако они совершенно безвредны. Что всё это значит?» «Нет, вся цепь моих подозрений и заключений не может быть ошибочной, это немыслимо». «Но эта проклятая собака чувствует себя, как ни в чём не бывало». «Ах, нашёл, нашёл!» С криком радости Холмс бросился к коробочке с пилюлями, вынул вторую пилюльку, разрезал её пополам, развёл в воде с молоком и предложил выпить собачке. Едва только несчастное животное обмочило язык в питье, как конвульсивная дрожь пробежала по его телу, лапки свела сильная судорога, и она упала на подушку, мёртвая, точно сражённая громом. Холмс испустил глубокий вздох облегчения, и отёр пот, обильно выступивший на лбу. — Мне нужно было больше доверять себе, — сказал он. Я должен был знать, что если один какой-нибудь факт идёт в разрез целой серии фактов, добытых по методу дедукции, то это значит, что надо искать другое объяснение этому факту. Из двух пилюль, лежавших в коробочке, одна заключала в себе смертельный яд, другая была совершенно безвредна. Я должен был знать это, даже не видя коробочки в глаза. Это его утверждение показалось мне до такой степени удивительным, и выходящим из ряда вон, что я подумал, не сошел ли мой друг с ума, но как неопровержимое подтверждение его слов, перед нами лежала мертвая собака. Мне казалось, что туман, окутывавший мой ум, рассеивается понемногу, и я начинаю познавать истину. «Вам все это кажется странным», — продолжал Холмс, «потому что вы не обратили внимания на единственный верный факт с самого начала». «Мне посчастливилось заметить его, а все последующее только подтверждало мои предположения, составляя длинную логическую цепь. То, что мешало вам и сбивало с толку, для меня было логическим следствием и светом в потьмах. Напрасно думаю, что все странное и непонятное уже тайна. Иногда самое обыкновенное преступление бывает окружено непроницаемой тайной, потому что не обставлено подробностями, за которые могла бы уцепиться дедукция. «Убийство, которым мы заняты, в настоящее время было бы несравненно труднее для расследования, если бы тело жертвы было найдено где-нибудь на большой дороге, и его не окружали бы никакие характерные подробности. Но мы нашли его в доме, в странной, загадочной обстановке, которая вместо того, чтобы запутать дело, облегчила нам задачу». грексон слушая слова Шерлока с плохо скрываемым нетерпением, воскликнул. «Слушайте, Шерлок Холмс, мы все готовы признать вас за очень умного человека, готовы признать, что вы изобрели единственный надёжный метод следствия. Но в настоящее время мы нуждаемся в кое-чем большем, нежели теории и красивая речь. Надо арестовать преступника. Я действовал так, как считал самым верным, но мне кажется, что я шёл по ложной дороге. Юный шарпантье не может быть замешан в этой истории». С другой стороны, и Лестрит, охотившийся за Стэнгерсоном, зашёл, в конце концов, в тупик. «Вы временами делаете намёки, из которых можно было понять, что вы знаете больше нас, и мы имеем теперь право спросить вас, известно ли вам имя убийцы?» «Я должен заметить, что Грегсон прав», — сказал Лестрит. «Мы оба делали всё, что могли, и оба сели в лужу. С того момента, как я вошёл сюда, я слышал несколько раз, как вы говорили, что имеете все улики в руках». Надеюсь, вы не станете хранить доле вашу тайну. «Всякая задержка с арестом преступника может иметь печальные последствия», — добавил я. «Можно ожидать новых убийств». Понукаемый таким образом со всех сторон Шерлок Холмс, казалось, колебался. Он продолжал шагать по комнате из угла в угол, склонив голову на грудь и нахмурив брови, как он всегда делал, когда раздумывал. «Больше не будет преступлений», — сказал он, наконец, внезапно останавливаясь и глядя на нас. «Можете в этом быть уверены. Вы спрашивали меня, знаю ли я имя убийцы. Да, я его знаю. Узнать его имя было, однако, несравненно легче, чем задержать его. Но я надеюсь сделать это и очень скоро, благодаря некоторым совершенно особенным мерам, которые я использовал. Эта вещь требует очень много такта, потому что мы имеем дело с человеком хитрым и способным на всё. К тому же он не один и пользуется услугами друга, такого же ловкого, как и он сам. До тех пор, пока этот человек будет уверен, что никто не гонится по его следам, мы имеем некоторые шансы поймать его. Но при первом же подозрении он немедленно переменит имя и затеряется в четырехмиллионном населении Лондона. Не желая сделать вам неприятного, я все-таки принужден сказать, что в этом деле полиция очутилась лицом к лицу с людьми более сильными, чем она. И поэтому-то я и не просил вашей помощи при следствии. Если я провалюсь, вся вина пойдет на меня одного. Но я подготовился уже к этому. Обещаю вам, как только увижу, что могу открыться без вреда для дела, тотчас же сообщу вам все, что знаю сам». Грегсон и Лестрейт, казались, были не совсем довольны его словами, особенно же обидным намеком на полицию. Грэгсон покраснел до корней своих волос, в то время как выпученные глаза Лестрейда заблестели гневом и любопытством. Но ни тот, ни другой не успели ещё и рта разинуть для ответа, как раздался стук в дверь, и на пороге комнаты появился предводитель уличных мальчишек, юный виджинс всё такой же грязный и отталкивающий. «Извините, сэр», — произнёс он, почёсывая затылок. «Я привёз вам фиакр. Он ждёт внизу». «Ты молодец, мальчик», — просто ответил Холмс. «Смотрите», — продолжал он, показывая нам пару стальных наручников, которые он вынул из ящика комода. «Вы должны завести такого же образца и у себя в Скотланд-Ярде. Механизм устроен так ловко, что в одно мгновение сковывает преступника». «И старые образцы хороши», — недовольно пробормотал Лестрейт. «Было бы только кого заковывать». «Это правда», — ответил Холмс, улыбаясь но я думаю, что кучер мог бы подняться сюда и помочь мне управиться с чемоданом. Позовите его, Виджинс. Я очень удивился, услышав, что мой друг говорит об отъезде, о чем раньше не проронил ни полслова. В одном из углов комнаты лежал старый кожаный чемодан. Шерлок Холмс вытащил его и принялся укладывать. Он был весь углублен в это занятие, когда в комнату вошел кучер Фиакро. «Помогите же стянуть ремень!» — произнёс Холмс, не поворачивая головы. Кучер с мрачным и недоверчивым видом подошёл к нему и протянул руки к чемодану. В тот же момент послышался какой-то сухой металлический ляск, щёлканье замка, и Шерлок Холмс быстро вскочил на ноги. «Господа!» — воскликнул он, блестя глазами. «Позвольте мне представить вам мистера Джефферсона Гоппа, убийцу Энаха Дребера и Джозефа Стангерсона» все это произошло так быстро, что произвело впечатление сверкающей молнии. Но я никогда в жизни не забуду этого момента, не забуду торжествующего выражения лица Шерлока Холмса, вибрирующего звука его голоса и дикого отчаяния, изобразившегося на лице кучера, с каким он глядел на блестящие стальные браслеты, точно по волшебству, обвившиеся вокруг его кистей. В течение первых двух минут мы стояли молча, точно каменные статуи. Затем, испустив глухой яростный крик, кучер вырвался из рук Холмса и бросился к окну. Рама и стекла разбились в дребезги, но прежде чем он успел высунуться в окно, Грегсон, Лестрайт и Холмс вцепились в него точно охотничьи собаки в добычу. Им удалось опрокинуть его назад, повалить на пол, и тотчас завязалась ужасная отчаянная борьба. Этот человек был так силен и так дик, что стряхивал нас всех четверых, как только мы налетали на него, желая усмирить. Вид его был ужасен. Он походил на эпилептика во время припадка. Его лицо и руки были сильно изранены стеклами. Но лившаяся из ран кровь нисколько не ослабляла силы его сопротивления, и только когда Лестройду удалось просунуть руку за его воротник и наполовину удушить его, он понял бесполезность своих усилий. Но мы не успокоились до тех пор, пока не скрутили ему ноги полотенцем. После этого мы встали с полу, утомленные и тяжело дыша. «Его фиакар внизу», — произнес Холмс. «Мы можем его доставить в нем, в Скотланд-Ярд». «А теперь, господа», — сказал он, любезно улыбаясь, «вот мы и пришли к решению нашей маленькой проблемы. Вы можете теперь спрашивать меня о чем угодно, и я буду счастлив отвечать на ваши...» Вопросы?